В Берлине царило беспокойство, прикрываемое видимостью безразличия и уверенности в себе. В Дрездене — удивительная слепота и неслыханная самонадеянность. Однако над Шпрее уже давно в глубочайшей тайне шли приготовления к войне. По ночам границы небольшими рассеянными отрядами, дабы в стране они их не ведали, подтягивались батальоны и полки. Главная армия сосредоточивала там свои силы по приказам короля и его военачальников. В передних пожи уже шептались о Селезии, но за пределы Сансуси не выходило ни слова. В Дрездене в это время покупали картины, готовили постановку новой оперы, король охотился, брюль, царил деньгами, политыми слезами и потом бедных людей. Симонис, парень сметливый, испытывал удивительные чувства, глядя на то, что тут делается. Ему казалось, что эта беспечность, безразличие, имеет под собою какую-то опору, а потому страшны. Он боялся больше за Берлин, чем за Дрезден. Сардонопаловское великолепие поражало его и обескураживало. Сордонапал король Ассирии в VII веке до нашей эры Известен своими роскошными пирами и распущенностью. Симонис не мог ни представить себе, ни поверить, что за этим великолепием на самом деле, кроме преступного легкомыслия, ничего нет. Блюмли перезнакомил его со всеми чиновниками, окружавшими брюли и его супругу. Все эти господа были такие же гордые, нарядные, усыпанные драгоценными камнями, позолоченные надушенные, как и хозяева. Казалось, деньги здесь были у всех, кто очень хотел их иметь. Из разговоров Макс уловил, что, когда случалась крайняя нужда, акцизный чиновник либо сборщик подати ехал в провинцию с отрядом солдат и возвращался оттуда с нужной суммой. Блюмли ежеминутно шептал ему на ухо. — Вот этот! Два года тому назад был гол, как сокол, а сегодня у него два камердинера и карета. Проведя все утро со швейцарцем, Симонис, обогащенный впечатлениями и услышанными сплетнями, поспешил домой, мысленно готовясь к подробному письменному отчету. Он уже собрался подняться к себе на четвертый этаж, когда двери на третьем этаже отворились, и глухая Гертруда дала ему знак, что ее госпожа просит его к себе. На этот раз он застал старушку уже не в домашнем, белом с лентами чипце, а в высоком парике, старательно одетую, со множеством колец на пальцах и с небольшим веером в руке. Она стояла в дверях, указывая на него стоящей за ней молоденькой девушки лет, быть может, восемнадцати, с прелестным румяным личиком, коему пудру придавала еще больше свежести и блеска. За девушкой в глубине комнаты, в мундире саксонской гвардии, стоял молодой офицер с некрасивым, хотя и мужественным лицом, бледным, желтым, словно бы измученным чем-то. Его конвульсивные движения отнюдь не украшали его. Дикий взгляд, надутые губы, как бы непроизвольные сокращение мускулов лица вызывали неприятные чувства с мельком взглянув на него издалека, и то почувствовал отвращение, даже что-то вроде страха. Зато эта розочка с голубыми глазками, изящная, хорошенькая, бело-розовая, как конфетка, восхитила входившего Макса. Он не мог отвести от нее глаз. Посреди небольшой залы стоял стол, накрытый на три персоны, но Гертруда, видно по собственному разумению, уже вносила четвертый прибор. — Входи, пожалуйста, кавалер де Симонис, — сказала баронесса. — Входи. — Я поджидала вас. У меня гости и как раз не хватало четвертого за столом. Придется вам съесть с нами наш скромный обед. Она представила его, а потом, указывая на девушку, продолжала. — Моя племянница Пепита Ностиц. Итальянские имена были в моде. — Такая же страстная саксонка, как я, прусачка. — А это мой добрый приятель, господин капитан барон Фёльнер. Симонис поклонился обоим, но не сводил глаз с прекрасной пипиты, А так как сам он тоже был молод и привлекательным, то и девушка дарила его весьма приветливым взглядом. Во всяком случае, она уж наверняка предпочитала смотреть на него, нежели на дергающийся лицо барона Фёльнера. Тот тем временем крутил свой тонкий ус, видимо, не зная, куда девать руки. Старушка попросила всех за стол и распорядилась так, что по правую от нее руку села племянница, по левую — Симонис, а напротив — барон. Таким образом, наш гость оказался под прицелом вышеупомянутых голубых глаз, на вид ласковым, призывным, но почему-то рождавшим беспокойство и даже опасения. Несмотря на свою молодость, а, может быть, именно в силу своей неопытности, девушка смотрела на него так смело. Улыбалась так свободно, словно приезжий, совершенно не интересовала ее. — Расскажите нам, милостивый государь, — сказала старушка. — Где были, что видели, с кем познакомились? — Я еще не могу собраться с мыслями, — ответил Макс. — После великолепия в поместье Брюля у меня кружится голова. Старушка и Фельнер многозначительно переглянулись. — Так, — вмешался в разговор Фельнер. — Ежели я не ошибаюсь, вы какое-то время провели в Берлине. С той стороны здесь все может показаться удивительным. Признаюсь, я предпочел бы для Саксонии скорее казармы, нежели театр, и тюрьму, нежели галерею. Баронесса Ностиц погрозил ему пальцем. — Господин капитан, не резонерствуйте, будьте осторожны. Правда, Гертруда глуха, я молчалива, кавалерда Симонис чужой, но Пепита болтунь ей пруссаков не любит. Думаю, даже меня она не может любить так, как должна бы, потому что я родилась с прусачкой. Но, дорогая тетушка, порывисто прервала ее хорошенькая девушка, я так мало знаю свет, что ни к кому не могу питать ненависть. А то, что я люблю свою страну, и мне все тут кажется лучше, краше, милее, разве это грех?» Старушка послала ей воздушные поцелуи. «Тебе я все прощаю». Гертруда внесла суп, и разговор прервался. Но глаза кавалера до Симониса продолжали его, и девушку ничуть не смущали его взгляды, и она не опускала глаз перед наглецом. Не знаю, нравилось ли это капитану Фёльнеру, но гримасничал он страшно. Разговор зашел о дворе. Пипита была одной из фрейлин королевы. — Что же вы там поделываете? — спросила ее тетка. — Молимся и собираем сплетни, ибо чем же еще нам жить? — отвечала девушка. — Не весело у нас, зато все развлечения прячутся в садах у министра. — Ты права, о, как точно сказано! — вскричала старушка. — Действительно, и развлечение, и жизнь, и богатство этой Саксонии поглощает! Девушка рассмеялась и прервала отечку. — Ах, не резонерствуйте! — баронесса тоже рассмеялась. — Да, ты права, об этом нельзя говорить. Хоть я и старана меня могут отправить в изгнание. Капитан Фельнер ел суп, а сам из-под лобья присматривался к Симонису. Вскоре он выбрал удобную минуту и, наклонившись к нему, спросил. — Вы давно из Берлина? — Несколько дней. — Что там слышно? — О, — ответил Симонис, — в Берлине ничего не слышно, кроме маршировки солдат. А в Сан-Суси? — Еще меньше, только королевские борзы и лают. Никаких политических новостей, полнейшая тишина. Фёльнер задумался. Удивительная вещь. У нас никогда столько не суетились, как сейчас, хоть и неизвестно вокруг чего. Он взглянул на бронесу. Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что там, в Берлине, за тишиной, скрывается какая-то работа, а наша суета прикрывает безделье. Взгляд старой хозяйки заставил его замолчать. Пепита поинтересовалась, как развлекаются в Берлине. «Видите ли, об балах и развлечениях что-то совершенно не слышно», — ответил Симонис. «Королева изредка принимает после обеда. У князя Генриха бывают шумные приемы. Но в самом дворце некому развлекаться». «А старый пельниц жив еще?» — спросил баронесса. «Он в добром здравии». — Возможно, потому что король не жалеет для него горьких пилюль, — заметил Симонис. Капитан Феольнер спросил о генерале Лентулусе и Венери, баронессе Лорде Маришали. После них замелькали имена Винтерфельд, фон Анхальд, Котчий. Таким образом, было видно, что двор Фридриха II не был для них чужим. — А видели ли вы жену канцлера Котче? — спросила баронесса. — Один раз имел счастье, — сказал Симонис. — А знаете ли вы, кто она такая? — прошелестела хозяйка. Да, некогда знаменитая Барберини. Да, — Да-да, вы должны были о ней слышать, — продолжала баронесса с присущей ее годам болтливостью. — В то время я была в Берлине и хорошо знаю эту историю. Пусть только Пипита не прислушивается, я ее расскажу. Бронес улыбнулась. Фридрихи говорят, что он никогда не любил. Ах, но он такой же повесы, как и другие. Кто же не знает, что из Дрездена он забрал к себе формеру, а вожельскую был влюблен по уши? А, госпожа Врех, только вот любовь его коротка. Уж не знаю, кто расхвалил королю эту балерину, блиставшую в то время в Венеции, эту синьору Барбару до Компанини, что у нас прозвали Барбериной. Ну, правда, компонини тогда не только в Венеции, но и в Париже, и в Лондоне. В театре срывала аплодисменты. Кажется, это Бельфельд рассказами о ней вскружил голову королю. Прусский посол в Венеции уже было уговорил ее подписать контракт на семь тысяч таллеров в год, когда ей захотелось выйти замуж за шведа Маккензи. В Берлине ее ждут, а тем временем фру Барбери не улетела. Король не так-то легко позволяет оскорблять себя хотя бы и балеринам. В это время в Пруссии задержался назначенный послом в Лондон от Венецианской республики кавалер Кампелло, Фридрих наложил секвестр на его багаж до тех пор, пока ему не выдадут Барберини. Разразился страшный скандал. Мадемуазель Барберини взяли под стражу, и Венецианская республика отправила ее к австрийской границе, откуда любезные австрияки отвезли ее к саксонской границе, а саксонцы вручили ее в целости и сохранности нашим пруссакам. Маккензи, вздыхая, ехал за ней. Тем временем она с матерью прибыла в Берлин, ей велели выступить, она понравилась королю. Вместо семи ей было предложено двенадцать тысяч талеров, и шведский кавалер получил отставку. Барберини была не только красивой и талантливой балериной, но и разумной, веселой и остроумной женщиной, и король часто посещал вечера, кое она устраивала. На дворцовых балах-маскарадах он тоже приходил к ней в ложу. Вместе с госпожой Брант и вдовой графа Трухесси она имела счастье быть приглашенной к королю на ужин в узком кругу. Фридрих никогда не признавался в этом, но очаровательная Барберини запало ему в сердце и часто получала от него письма. Многие, многие были безумно влюблены в нее, и было из кого выбирать. «Ротенбург!» Граф Альгаротти, кавалер Шазо, бесчисленные итальянцы, французы, русские, англичане падали пред ней на колени. Она и впрямь была очаровательна. А что канцлер Кочи из-за нее вытворял? На каком-то представительном вечере сеньора танцевала во дворцовом театре. Кочи, как всегда, стоял в первом ряду, дабы не пропустить ни одного движения ее красивых ножек. Вдруг он заметил неподалеку такого же энтузиаста, таращившего на нее глаза и от восторга чуть не потерявшего сознания. Барберини несколько раз взглянула на него. Это было уже слишком. Котчи сгреб над лица своими огромными ручищами и, как мяч, швырнул его на сцену к ногам Барберини. Фридрих наблюдал эту сцену из ложи. Все перепугались. Полагали, что Котчий погиб. Отец его на коленях умолял о прощении, и в результате он всего лишь был сослан в крепость Глогов, дабы остудить свой пыл. Теперь кот ее муж, но счастлив ли он, и не вздыхает ли она, не знаю. Утомившись, старушка наконец замолкла. Неизвестно, внимал ли Симоне с ее рассказу, но глаза его все время были устремлены на прекрасную пипиту, хотя они мало говорили друг с другом. И их знакомство нельзя было назвать близким, но оно, видимо, обещало таковым стать. Старушка любила говорить о прошлом. И уже была готова начать новую подобную историю, когда капитан Фелнер перевел разговор на дела государственные. Баронесса, — обратился он к Пипити. Я же ли не ошибаюсь, на днях королеву посетил кто-то из Вены. Не так ли вам это должно быть лучше известно? Я мало знаю об их делах, ответила Пипита, но в конце концов в этом нет ничего удивительного. Между королевой и ее семьей должны существовать какие-то отношения. Я слышал, добавил Федор, что они никогда не были столь горячими и прочными, как сейчас, и он значительно посмотрел на хозяйку дома. Я не могу судить об этом, тихо сказала Пипита. Тем временем скромный обед приближался к концу. Барона и Симонис выпили за здоровье хозяйки, принесли фрукты. У короля Фридриха самые лучшие в Германии груши, персики и виноград, — заметила Бронесса. И он, верно, больше, чем кто-либо из его подданных потребляет их. Беседа на этом закончилась. Надо было вставать из-за стола. Уже и Гертруда давала понять, что не может больше ждать. И так все поднялись. Капитан подошел к хозяйке и отвел ее к окну для тихого недолгого разговора, а Симонис ловко воспользовался этим, дабы подойти к девушке и перекинуться с ними несколькими словами. Оба вели себя с детской непосредственностью и не скрывали, что понравились друг другу. Пепита спросила, как Макс развлекается в Дрездене. Молодой человек имел смелость признаться, что рад бы снова увидеться с нею и спросил, где они могли бы встретиться. — О, где угодно! — ответила девушка. — А лучше всего у тетушки. У Макса отнюдь не склонного легко терять голову. На этот раз сильно билось сердце. Молодость сдавала о себе знать. Он был словно в горячке. Прелестная девушка казалась такой доступной и милой. — Их оживленный разговор смеясь, привала хозяйка. — О, прошу не кружить голову моей племянницы, очень прошу. Капитан Фельнар подошел к Симонису с другой стороны и, взяв его под руку, шепнул. — Пойдемте, нам надо поговорить. Кавалер-дэй Симонис хоть и неохотно прощался с дамами, когда баронесса приблизилась к нему вплотную и тихо сказала наука. — Рекомендую вам. — Капитана, это наш добрый приятель. Надо сказать, Макс не очень хорошо понял, что означают эти слова. Когда они вышли, барон попросил разрешения подняться наверх. Макс охотно согласился. Они молча миновали лестницу, а в комнате, удобно устроившись у окна и осмотревшись, капитан наклонился к Симонису и стал говорить, понизив голос. — Баронесса говорила мне о вас. Я знаю, что могу вам довериться. Мне от вас никаких сведений не надо, но, может быть, я смогу снабжать вас необходимой информацией. Симонис немного удивился. — Пусть наш разговор вас не тревожит и не удивляет, — спокойно начал барон. — Во всех слоях общества вы найдете людей, коих не устраивает положение в стране и чьи симпатии на стороне других государств. Нас недовольных больше, чем вы думаете. И мы делаем все возможное, дабы положить конец невыносимому притеснению и угнетению нашей страны недостойным сбродам. Мы протестанты, королевский двор католический. Пусть был бы каким угодно, лишь бы с Богом в сердце. Ежели бы вы поездили по Саксонии и увидели ее нищету, и сравнили бы с теми излишествами и расточительством, что царят здесь, вот тогда бы вы поняли, каково у нас на душе. Музыка отзывается в ней стоном, зов охотничьих рогов, хрипом умирающих, по этим золотым позументам текут людские слезы. Больше так продолжаться не может. Король ни в чем не виноват, это старое дитя, коего его убаюкивают, дабы не плакала а когда заплачет, ему суют медведя, как ребенку куку. -ку. Барон встал, перевел дыхание и отер лоб. — Я военный. Неоплачиваемое войско умирает с голоду. Голод же угнетает селянина и горожанина. Военным разрешается все, лишь бы не напоминали о жаловании. Это войско ни на что не способно. Одетый в парадные мундиры, оно может сверкать издали, но не выдержит и двух недель кампании. Симонис слушал, не отваживаясь заговорить. Можете мне верить, я говорю правду, и можете писать, ссылаясь на мои слова. Таким образом Фёльнер дал понять, что посвящен в тайну. Симонис хотел запротестовать, но Фёльнер рассмеялся. Хвалю за осторожность, но со мной она не нужна, и добавил. Откуда я мог бы узнать о вас, если бы меня не известили, что могу говорить открыто? Рассчитывайте на меня и на многих других, — продолжал капитан. В Берлине должны знать все. С нас тут глаз не спускают, а вы здесь, чужой, и информация должна исходить от вас. Но, однако, осторожность не помешает. Учтивый брюльник Леблес убьет любого, кто ему помешает, а потом и в католическом костеле, и в евангелическом отслужит за упокойную мессу. В будущем письме пишите обо всем, что видите и слышите. Подтвердите, что Саксония договор не подписала, но это ничего не значащая формальность. Брюль связан с Австрией и Францией, это не подлежит сомнению. Ежели Фридрих даст им время собрать войска и окружить его, он пропал, а с ним и прусская монархия. Подобным образом, входя в мельчайшие подробности, капитан Фельнер говорил еще долго — Наконец он взял шляпу и, попрощавшись с Симонисом, выскользнул из комнаты. Их разговор продолжался около часа. День выдался похожий, было еще светло, и молодому человеку не хотелось садиться за письмо, он был рад отложить его написание до вечера. А потому после недолгого колебания Симонис выглянул в окно и, убедившись, что Тетпитан уже далеко, Надел шляпу, собираясь осмотреть окрестности, он много наслышался о фазании и ферме. Это было замечательное творение Августа сильного, его олений зверинец в пустых домиках, коего жили сейчас два иезуитов и несколько итальянцев. Олений зверинец так называли горем французского короля Людовика XIV. Макс медленно спускался по лестнице и миновал уже третий этаж, когда услышал стук двери, шелест шелковой юбки, и прежде чем он успел обернуться, сердце подсказало ему, что выходит прелестная пепита. Действительно, это была она. Старая глухая Гертруда, закутанная в платок, сопровождала ее. Симонис остановился, приподнял шляпу И хотел пропустить их вперед, дабы иметь удовольствие и еще раз посмотреть в прелестные девичьи глаза. Юная баронесса ускорила шаг, взглянула на юношу и, поравнявшись с ним после минутного колебания, пошла медленнее, оставляя для него место подле себя. Симонис не посмел обратиться к ней. Девушка же оказалась отважнее, чем он. Я рада, что мы встретились, кавалер до Симонис, сказала она, понизив голос. Должна признаться. Не поймите меня превратно, что вы возбудили во мне симпатию. Симонис залился румянцу. Пипита взглянула на него и рассмеялась, как девочка. Вы мне симпатичны, и потому я хотел бы вас предостеречь. Да-да, предостеречь. Хотя я кажусь, как видите эткой молодой ветреницей, люди при дворе быстро взрослеют. Итак, как бы вам это объяснить? Тетя моя слишком любит прусаков. Ей это можно простить. Но я боюсь, что и капитан любит их слишком сильно. Мне было нетрудно догадаться, что вы тут делаете, для чего сейчас приехали сюда. Баронесса, я путешествую. У меня нет другой цели, кроме приятного времяпрепровождения и науки. Ох, ох, рассмеялась девушка. И приехали сюда с письмом к тетушке. Не будем говорить об этом. Я многое вижу, хотя глаза у меня молодые. А нас говорят, что все мы тут слепы. И так бешено развлекаемся, что не почувствуем, когда у нас во время бала пол провалится под ногами. Может быть. Но есть люди, которые видят и бодрствуют. С тетушкой ничего не случится. С капитана же Фельнера не спускают глаз, я знаю об этом. Но предстеречь его не могу. Да и что мне за дело? Вас мне было бы жаль, ежели бы вы попали туда, — шепнула она, — откуда трудно вырваться. Очень трудно. Пипит посмотрела ему прямо в глаза. Пока что вам ничто не угрожает, но за завтрашний день не ручаюсь, мне был бы жаль вас. Говоря это, она, словно испугавшись, остановилась, приложила обе руки к губам, потом одной из них схватила руку молодого человека и живо добавила. Слово рыцарь, что вы не выдадите меня. Я был бы ничтожнейшим из людей, клянусь вам. «Будьте же осторожны!» И быстро. Так что остолбеневший Симонис не мог за ней угнаться, она сбежала вниз по ступенькам, ни разу не оглянувшись. Гертруда, ворча и хватая за перила, проклиная ветреную молодость, спустилась следом, и Симонис, медленно, с трудом приходя в себя, пошел за ними. Но когда он вышел на улицу, то не увидел ни прелестной девушки. Не ее спутница. Они уже скрылись за домами. Это неожиданное предостережение, так же, как и разговор с капитаном, заставили его призадуматься. Так что он не скоро двинулся с места. Макс был не слишком отважным от природы, скорее хитрым, и привык каждое свое действие заранее тщательно обдумывать. Он был благодарен прелестной девушке. Но ее предостережение путало все его планы. Надо было очень серьезно обдумать все, прежде чем что-либо предпринять. Одно его успокаивало. Для прикрытия тайных целей его путешествия оставалось знакомство с Блюмли и те связи, какие тот обещал устроить Максу при дворе Брюля. Осторожность подсказывала ему покинуть дом баронессы, но тогда пришлось бы отказаться от встреч с прекрасной пепитой а ее голубые глаза слишком глубоко запали в его молодое сердце. Даже ее предостережение, такое смелое, еще сильнее притягивало его к ней. Так что же было теперь делать? Пренебречь опасностью или постараться уйти от нее? Речь шла не только о его собственной персоне, хоть и она была ему дорога, но о деле, кое он бы предал, о разочаровании, кое бы он принес. Несмотря на расчетливость и готовность любой ценой добиться положения в свете, у Симониса было еще чувство долга перед делом, за кое он взялся. Однако, постояв на солнышке, овеянный теплым ветерком и глядя на веселую уличную толпу, Макс вздохнул свободней. Угроза о кое шепнула ему на ухо милая девушка на темной лестнице, сейчас показалась пустым вымыслом. Прекрасной Пипити, вероятно, все это привиделось. Все, что он видел в эти дни, свидетельствовало о таком равнодушии, такой удивительной апатии, что шпионаж за чужеземцами казался ему невозможным.